глава 6 боги коварны благодарю тебя справедливое что откликнулась на мой зов произнес я и предлагаю заключить договор о взаимопомощи ты так разговариваешь со мной словно не первый раз общаешься с богом голос богини прозвучал настороженно и на тебе есть метка хаоса хм. неужели мой мир уже стал ареной для первой стихий так кто ты смертный Я всего лишь одаренный, глава небольшого, но сильного рода. Справедливое. В наших силах сохранить эту планету такой, какая она есть сейчас. Вместе нам, по силам, не позволить первостихиям изменить этот мир в худшую сторону. Странные речи для одного из хаситов. В голосе Айрин послышалось удивление: нисколько, если учесть, что я стал проводником хаоса в мой мир не по своей воле. Да и сторонником одной из стихий меня тоже не назвать. Это был не мой выбор. «Ты непонятен мне, смертный, но я не чувствую от тебя угрозы и всегда рада союзникам, желающим оградить свой мир от вмешательства стихий. Только по-прежнему не понимаю, в чем будет заключаться наше сотрудничество. Ты получил метку совсем недавно, иначе я бы почувствовал присутствие хаоса. А значит, твои возможности минимальны». В отличие от тебя, слуги порядка уже давно ведут захват этого мира и набрали большое влияние. Многие боги уже потеряли часть своей силы и не способны изменить ситуацию. Многие, но не ты. Ведь у тебя нет выбора, верно? Богиня от непризнанного пантеона хаоса. Спросил я, осознавая, что сильно рискую. Как ты узнал? В моей родовой усадьбе есть твой алтарь справедливый. Предлагаю встретиться там через два дня. А пока каждый обдумает, что он может предложить другому. Ты не ответил на мой вопрос, смертный. Когда заключим договор, тогда я отвечу. Поверь, моя история проста. В ней нет ничего необычного. Я пришлю к тебе свою старшую жрицу, смертный. Сон был короток и тревожен. Мой разум оказался не готов к сознанию, что я успел прожить другую жизнь. Что ж, с этим придется как-то справляться, и, похоже, я знаю, каким способом. Жаль, что не могу заняться этим прямо сейчас. Сначала стоит обезопасить своих близких, не упустить дарованный хаосом шанс. И вновь я поднялся до рассвета. Жестом дал знать старшему сыну, что хочу пройтись, и вышел наружу. Велев дозорным не сопровождать меня, неспешно двинулся к шатру Джамала. Интересно, наследник спит? Уже миновал стоянку наследника, чтобы не заставлять нервничать телохранителей, когда услышал звук внутри шатра. Остановившись, я сделал вид, что поправляю перевесть с мечом, а сам едва заметными движениями кисти начертал четырехзвездную технику «Слух», позволявшую усилить все звуки в радиусе 20 метров, и не пожалел. «Я тебе говорю, с Джамалом что-то не то. Я понимаю усталость и пережитая и смертельная опасность, но он словно сам не свой». Мне кажется, наследник начал разочаровываться в том, что доверился порядку. Дальше я уже не стал слушать. Развернувшись, словно решил вернуться в свой шатер, двинулся назад, а сам в этот момент просчитывал все возможные варианты моих действий. Проклятые носы приставили к старшему сыну императора Сагаледатаев, замаскировав их под простых гвардейцев-телохранителей. Что ж, у меня есть возможность подчинить еще трех одаренных, а учитывая, что мне нужно как можно больше своих людей в столице, Взять под контроль двух слуг порядка будет полезно. «Сюда нельзя...» — начал был один из стоявших на входе стражей, но касание предвечного хаоса оборвало его на полусловие. То же самое произошло и со вторым воином. Вот оно, преимущество плетений первой стихии, способных действовать мгновенно. Прижав палец к губам, я убедился, что подчинившиеся мне телохранители правильно поняли жест и проскользнул за перекрывающую вход тяжелую ценовку и тут же с двух рук ударил малыми оковами хаоса по второй паре воинов. Прижав обоих к опорным столбам, позволил им медленно сползти на землю и лишь после вышел наружу. «Слушайте меня внимательно. Первое. С этого момента вы оба запоминаете любую информацию, связанную с первой стихией, порядка и порядка ее слугами. Второе. В столице есть трактир «Синяя свияга». Ваша задача в свободное время по очереди посещать это заведение». Третье. Когда вы находитесь в Сияге, к вам может подойти воин, без знаков отличия. Если он представится Александром, вы должны будете последовать за ним и по его просьбе рассказать все, что вам удалось узнать. Да, за вами два воина, лежат на полу. Поднимите обоих и скажите, что наследник велел испытать их, и что они провалили испытание. Про меня не говорите ни слова. И последнее. Когда мы все прибудем в усадьбу, ты... Я ткнул в грудь стоящему слева стражу. «Найди повод, чтобы скрытно от наследников встретиться со мной. Подойдешь к любому из воинов тайфун и скажешь, что тебе назначена встреча». Шагая обратно в свой шатер, я чувствовал, как стремительно затягивает меня и моих близких в водоворот событий. В голове даже мысль проскочила, словно вновь угодил на Артею. нам усадьбы добрались к полудню. Увы, но свита наследника не сильно торопилась с разбором шатров, да и в целом никто никуда уже не спешил. Мне тоже пришлось сдерживаться, чтобы не проявить неуважение к наследнику. Единственное, что я мог, это обдумывать дальнейшие планы и предполагать, как будут развиваться события. Когда мы въехали в ворота усадьбы, и я увидел на одном из балконов свое айвен, то почувствовал невероятное облегчение. Несмотря на то, что мне было известно ближайшее будущее, сильно переживал, что враг решит не ждать и атакует. Да, сейчас на территории много воинов, Тайфун. Я лично перед выездом обновил защитные плетения, но то чувство потери из второй моей жизни, одно лишь воспоминание бросало сознание в бездну отчаяния. «Через час всех приглашаю в малую залу», спешившись, сообщил его всеуслышание и, кивнув наследнику империи, направился в главное строение усадьбы, не предназначенные для гостей. Наконец-то у меня появилась возможность все обсудить в кругу близких. Поднявшись по ступеням лестницы на второй этаж, я успел сделать лишь несколько шагов, прежде чем меня атаковали. Столь стремительно и неожиданно, что мне удалось лишь вдохнуть поглубже. Крепкие руки мгновенно обвили мою шею, а в следующую секунду возле правого уха раздался шепот. «Живой!» В моем рабочем кабинете собрались самые близкие. Супруга, сыновья, командиры службы боевых групп. Гости уже покинули усадьбу, и мы, наконец, могли обсудить все без посторонних ушей. Говорил в основном я, поведав все с самого начала. И чем больше говорил, тем сильнее проявлялось недоверие на лицах присутствующих. Лишь сыновья, ставшие свидетелями изменений святилища, улыбались, глядя на собравшихся. Пришлось прямо в кабинете использовать магию хаоса, как наглядный пример. А когда я продемонстрировал владение сразу тремя стихиями, слово взяла моя супруга. «Вы все знаете, что Флокия, род моего отца, считается одним из древнейших. И хоть мы давно растеряли свое могущество и земли, у нас осталось самое ценное — знание далекого прошлого. А еще в нашей родовой библиотеке хранились древние сказания народов» живших на этом материке задолго до образования империи и даже задолго до формирования кланов, которые мы сейчас называем род и семья. И там есть одна притча о воине, владеющем тремя стихиями. В древней книге сказано, что такой одаренный появляется лишь в самые темные времена, когда в мир приходит столь могущественное зло, против которого не способны выстоять никакие армии. А еще там сказано, что воин с тремя стихиями может стать еще большим злом для своего мира, если поддастся одной из сил, которой владеет. «Я читал эту притчу», — твердил старший сын, когда проходил обучение у прадеда. «Сказание о триедином», — так оно называлось. «Весьма поучительная история», — я улыбнулся, а затем перевел взгляд на главу разведки рода. Но мы отклонились от главной темы. «Пир, как так вышло, что твои разведчики упустили столь важные изменения в столице?» Закрытие храмов это сложно не заметить. Командир, я думаю, что наших людей раскрыли и, возможно, заставили предать род тайфун. Главный разведчик опустил взгляд в пол. Иного пояснения у меня нет. За два последних месяца было лишь одно упоминание о сгоревшем храме Баргота, и это произошло по вине жрецов. И еще была информация о посещении императора неизвестным одаренным, о котором ничего не известно. «Все данные имеются в моем письменном докладе с приблизительным временем и датой происшествий». «Нам нужно создать новую агентуру в столице», — я указал рукой на хранителя покоев. «Саид, у тебя остались связи с ветеранами моего полка?» «Да, командир. Многие из них живут в столице и окрестностях. Стоит мне упомянуть твое имя, и они выполнят любой приказ, даже если ты захочешь штурмовать дворец императора». Пока обойдемся без столь радикальных мер. Мне нужны люди, которых ничего не связывает с родом тайфун. У меня появились свои источники информации, и будет хорошо получить от них новые сведения в ближайшее время. Что касается указа Императора о принятии в гвардейское училище Лера Ироника, я принял его, но... Никто никуда не поедет. Теперь нам известно, к чему это приведет. Так что стоит придумать весомую причину, почему тайфун нарушает волю Бельвеса. «Нашествие из гор?» – озвучила супруга самую очевидную причину. Да, земли моего рода на Востоке граничились с весьма неприятным соседом – племенами горных аборигенов. Вылавливать этих мерзких тварей среди скал в ущельях и подземных горах было очень сложно, и мне постоянно приходилось держать большую часть воинов у подножия горного хребта, являющегося краем земель тайфун. Сдается мне, что дикари контролируются родом Мин. Я нахмурился, вспоминая, как за сутки до нападения на усадьбу мне пришлось в срочном порядке отправлять к восточным границам большой отряд, чтобы защитить серебряные рудники от прорвавшихся через пограничные заставы аборигенов. А значит, мы тоже можем найти общий язык с горными племенами. Пир, твоя задача — отправить дипломатов к нашим неспокойным соседям и договориться с ними. «Обещай все, что угодно. Для нас сейчас главное выиграть время. Можешь вывести людей с дальнего рняка и позволить дикарям захватить его». «Викторис, это плохо скажется на репутации рода», — заметила Айвен. «Сейчас нам как никогда нужно притвориться слабыми», — пояснил я свое решение. «Сильного противника и спрос больше. Сейчас и так по Империи пойдут слухи, что мы лишились пятерых одаренных ранга старший наставник. Пусть заблуждаются». — Слабый род не сможет рассчитывать на союзников. Старший сын разделил беспокойство матери. — Свою силу мы покажем позже. Я улыбнулся. — Поверьте, нам будет чем удивить не только мелких врагов, но и всю империю. — Айвен, отправь своих птиц в замок Флокия. Пусть предупредят твоих родичей. — Я бы хотел видеть твоего деда здесь, в усадьбе. Мне так будет спокойнее за тебя. — Викторис, осведомлен, значит, вооружен. — Улыбнулась супруга. Она, конечно, права, но я до сих пор чувствую тут черную пустоту. И все же, постарайся убедить магистра Борга. Замок Флокии неприступен, это известно всем. А значит, никто не помыслит нападать на твой род. А твой дед, он сможет помочь. К тому же, насколько я знаю, он всегда почитал Айлин Справедливую. А нам сейчас крайне важно поддерживать связь с богиней. У меня имеются планы на ее служителей. Все, основные цели мы обозначили. Можем приступать к подготовке. Ренат, Танен, следуйте за мной. Я покажу, с каких сторон в будущем напал враг. Нужно приготовить дополнительные ловушки, желательно не магические. Лишь ночью мне удалось сказать супруге все, что у меня накопилось за эти долгие два дня. И только к утру я почувствовал, как все пережитое мной на арте медленно отступает, погружаясь в глубины сознания. Эти боль, тоска, граничащие с безумием, они останутся со мной навечно. Хорошее напоминание о том, что будет, если я проявлю слабость. А утром, едва забрежил рассвет, нас разбудил стук в дверь. Он еще не прекратился, а я уже знал, вернее догадывался, что стало его причиной, и не ошибся. — Командир! — в этот раз у дверей стоял помощник Саид. — К воротам усадьбы пришла жрица Айлин справедливой. Мы впустили ее после того, как она прошла проверку, и хотели проводить часовню, но служительница богини сказала, что у нее назначена встреча с главой рода. «Айвен, поможешь мне на переговорах с посланницей нашей будущей союзницы?» Обратился я к супруге. «Ты умеешь читать людей лучше меня». «Жрица справедливой, говоришь?» Улыбнулась супруга. Как и я, она совершенно не выспалась этой ночью. «Что ж, попробую. Только обозначь, что мне можно при ней говорить, а о чем лучше смолчать». «Договорились!» Я выглянул в коридор и увидел одного из управляющих усадьбы, принесшего весть. Махнув ему рукой, приказал. «Возвращайся к жрице и проводи ее в сад, в беседку. Мы скоро будем». «Да, и распорядись, чтобы туда принесли все необходимое для плотного завтрака на троих». Самостоятельно облачившись в подобающие встречи одежды, мы с супругой направились в сад. Неспешно прошли по широкой тропинке, вымощенной желтым камнем. Свернули на более узкую, проходящую вдоль искусственного водоема, и, наконец, вышли к круглой беседке, в которой нас уже ждала гостья. Она тоже заметила нас и поднялась навстречу. — Мы рады принимать в своем жилище столь высокого гостя, — произнесла Айвен, взяв, как мы и договорились, на себя роль дипломата. — Природная стихия, — прозвучал в ответ старческий голос. — Хороший дар, совсем не подходящий для стихии хаоса. Справедливая не говорила про такие сложности. Что ж, довольно разговоров. Старшая жрица начала поднимать руки, и одновременно с ее движениями на меня накатила волна смертельной опасности. Шагнув вперед, я закрыл собой супругу и произнес ледяным тоном. «Остановись, слуга элин ты сейчас совершишь ошибку». «Щенок, кем ты себя возомнил? Подчинись воле справедливой». С рук жрицы сорвались два розовых облачка, которые стремительно двинулись в нашем направлении, быстро увеличиваясь в объеме. Что ж, я хотел как лучше...